депрессия. Медлаборатория была заперта изнутри, и на стук, как и ожидалось, никто не откликался. Сергей стоял в нерешительности. «Может, с Женькой все-таки что-то случилось? Может, уже надо вскрывать лабораторию? Может, уже даже поздно? И они все только преступно тянут время?» — мелькали у него суетливые мысли. Он несколько раз энергично пнул крепкую герметичную дверь, все сильнее волнуясь и нервничая. «Эй, доктор!» — прокричал он в последней надежде. Тебя компания не требуется?» «В одиночку пьют ведь только одни алкоголики!» И тут замок двери тихо щелкнул, и дверь осторожно приоткрылась. «Заходи!» — промолвил сильно нетрезвый Евгений, с трудом кивнув растрепанной головой. Сергей вошел. В лаборатории стоял крепкий запах спирта. Судя по состоянию медицинского столика, Женька пил без закуски, запивая одной водой. Успев за такое короткое время соскучиться по компании, Леднев шустро и радостно достал вторую мензурку — И удивительно ловко для своего состояния наполнил ее спиртом до самых краев. Про себя он тоже не забыл. «Что, тебя тоже проняло?» — понимающий спросил Женька, протягивая Сергею медицинскую емкость. «А я тут пытаюсь подсчитать, сколько же моих поколений сменилось за это время». Сергей молча взял неудобный стаканчик и произвольно поморщился. Многовато все-таки алкоголя за последнее время. И Женька это заметил. «Серега!» Только водку пить по-настоящему, без этих фокусов. Договорились? А то ты у нас ведь самый непьющий. А по владению телом ты был одним из лучших в институте. Сергей, как и все люди того времени, с самого раннего детства воспитывался в умении управлять своим организмом, контролировать процессы, в нем проходящие. Так что пить водку и не пьянеть было делом нетрудным. Только смысла в этом не было никакого. — Давай! — Женька быстро чокнулся с мензуркой Сергея и залпом выпил. Сергей покачал головой. «Ну что?» — обиженно проговорил Евгений, видя, что вторая мензурка все еще полная. «Пей!» «Главное — это сделать сильный выдох», — вспомнил он Женькино на наставление по питью спирта. «Чтобы в любом случае после глотка не смог бы сделать вдох, иначе легкий сожжешь». Сергей шумно выдохнул, торопливо выпил, поперхнувшись, закашлялся, глаза заслезились, потемнело. «На вот запей!» Женька счастливо протянул ему колбу с водой, зачем-то слегка похлопав по спине. — Извини, — добавил он, — закуски нема, не разжился. Сергей энергично покивал головой, не в силах сказать, что ладно уж и без закуски обойдёмся. — Как там, Дмитрич? спросил Женька задумчиво. — Зол поди. — Конечно. Наконец смог вымолвить Сергей. — Кстати, — сказал он хрипло, — что ты на вызов не откликаешься. — Отключил, чтобы не мешали. Знаешь, как было тошно. Честно говоря, пока не осушил сто грамм, так в душе всё переворачивалось и выворачивалось так залпом и выпил, как воду, а сейчас вроде отпустило. А что он хотел? — Чтобы ты датчики организовал на живое, — невольно ответил Сергей, считая, что жертва, на которую он пошел, оказалась слишком велика. — Всего-то! — усмехнулся Женька. — Какие же вы оба все-таки наивны! Как вы не понимаете, ведь все это совершенно бессмысленно, вся эта вот возня! — Женька, извини, конечно, — обиделся Сергей, — но ты говоришь какую-то чушь. Леднев усмехнулся пьяной усмешкой многознающего и многопонимающего человека. «Ты же видел снимки наших планет?» — спросил он. Сергей кивнул. Напоминать не стал, что разглядывали их вместе. «Видал эти сплошные пустыни?» Сергей снова кивнул. «А слышал, чтобы в наше время вот так запросто бросали поселение целой планеты?» «Нет». Женьку утвердительно кивнул. «Такое было только в далекие времена, и то на это были веские причины в виде природных катаклизмов или глобальных войн. Хочешь сказать, что и с нами произошло что-то подобное? Война, вторжение, неизвестные природные явления, или еще проще, именно так и выходит закат цивилизаций? Короче, — решительно подытожил Женька, — что бы тут ни произошло, мы твердо знаем только одно. Мы остались совсем одни» и он снова наполнил мензурки. «Эх!» — воскликнул Реднев с отчаянной горечью. «Сейчас бы мы уже отдыхали на Медвежьем острове, ловили бы рыбу, варили бы уху!» Они выпили, не сговариваясь, одновременно. «Жизнь потеряла какой-либо смысл», — грустно развивал свою мысль Евгений, словно разговаривал сам с собой. «Мы как муравьи. Они ведь тоже не могут жить вдали от муравейника. И мы также...» А если и можем, то только когда знаем о существовании муравейника. Можем до него добраться, но почему-то сами этого не хотим. А теперь жизнь наша стала совершенно бессмысленной. Согласись, Серж, и самый лучший выход подорваться вместе с кораблем, не затягивать агонию. Ага, чтобы скрыть свой позор перед теми цивилизациями, которые здесь потом возникнут, с сарказмом заметил Сергей. Леднёв с пьяным сожалением посмотрел на него. Ничего, ты не понимаешь. С трудом выговорил он, устало махнув рукой. «Короче, Женька!» — решительно сказал Сергей, вставая. «Пошли в восьмой, заберем датчики, настроишь их, как положено, пока еще в состоянии. Хорошо? А то я и так с тобой много времени потерял». Женька пьяно махнул рукой, но с места не сдвинулся. «Закуски бы!» — мрачно промолвил он, сумрачно глядя на бутыль со спиртом. «Будет и закуска! Пошли!» Женька снова махнул. Он как-то быстро с ней и осунулся. «Я сейчас!» — тихо сказал он. «Иди, скоро приду!» «Ну, смотри», — повторил на всякий случай Сергей. Женька был старше, нянькой при нём быть не хотелось. «Слово дал», — добавил Кузнецов и ушёл в грузовой отсек. «Дмитрич, датчики будут», — сообщил Сергей по браслету внутри корабельной связи. «Хорошо, как он там?» «Пьёт. Совершенно неуправляем». «Наверное, надо дать ему как следует отдохнуть», — вздохнув, сказал капитан. «Пусть следующую вахту пропустит, а мы с тобой отдежурим». «Не возражаю». — А датчики снесите в шлюзовую. — Сразу и слетаю, установлю. Я уже и места наметил. Сергей переключился на Женьку. — Слышишь меня? — Слышу. Голос Женькин был вял и заторможен. — Встречаемся в шлюзовой. Я туда принесу. — Что принесешь? — Датчики, алкоголик. а Пьяно протянул Женька, икнул и отключился. Сергей шел по пустым переходам и с удивлением чувствовал, что в родном корабле вдруг стало пусто и неуютно, И даже как-то жутковато. Маленькая, затерянная песчинка в безграничных просторах космоса. Конечно, пустота была и раньше. Но тогда он знал, что где-то есть Земля, где-то живут люди. А теперь ничего этого не было. Датчики он нашел довольно легко. Достал их, аккуратно переложил в другую упаковку для удобной переноски. Проверил заряд батареи автономного питания. Ощущение неуюта по-прежнему не отпускало. Но Сергей старался не обращать на это внимание, полностью погрузившись в работу. И тем не менее, боковым зрением вдруг уловил какое-то движение в дверном проеме. Непроизвольно вздрогнул, резко оборачиваясь, по стенке коридора медленно удалялась чья-то тень. «Женька!» — выдохнул Сергей. «Какого черта его занесло в такую даль? Так далеко от камбуза!» — мелькнуло в голове. Тень, между тем помедлив, неторопливо скрылась в боковом ответвлении. «Женька!» — снова окликнул он, выпрямляясь. Тревожные предчувствия охватили Сергея. Ведь там главный двигатель, топливо, с которых они так и не успели до конца слить. И если отключить аварийку и запустить неверный режим, то... И подумать страшно. «Чертов самоубийца!» Вырвалось у Сергея, и он стремительно бросился за тенью. Тень стояла в пультовой у приборов. Что-то там рассматривала. «Женька!» — обиженно окликнул Сергей. «Маленький, что ли? Игрушку себе нашел!» — торопливо добавил он. И тень поспешно скрылась. Оббежав помещение и нигде не найдя Леднева, Сергей торопливо вернулся к пульту автономного управления главными двигателями. И, недолго думая, быстро закодировал блок аварийной защиты, то и дело оглядывайся не подглядывает ли где пьяный Евгений. Кодовой фразой он взял первый абзац второй главы из «Мастера Маргариты». Это было единственное достаточно длинное, что он знал наизусть. Теперь все три вида двигателей будут работать исключительно только по его личной команде. Неся датчики в шлюзовую, Сергей специально сделал крюк. Заглянул в медлабораторию. Женька все еще был здесь. Красные глаза, пьяный, спокойный взгляд самоубийцы, давно уже все для себя решившего. Он сидел в окружении разбросанных бутербродов, надорванных пакетиков и безобразно вскрытых консервных банок. Видать, все-таки успел сбегать из за закуской, подумал Сергей. — Какого черта ты делал в двигательном? — обиженно спросил Кузнецов. — Что за идиотские выходы? Детский сад, что ли? Женька пьяно засмеялся. — И ты тоже видел? — Что? — удивлённо переспросил Сергей. «Маленьких зеленых — Маленьких зелёных человечков! Снова пьяно ухмыльнулся Женька. — Да иди ты к чёрту! — обиделся Сергей. — Старый алкоголик! — А тут ко мне одно привидение заходило. На тебя похожее! — хитро ухмыльнулся Евгений, продолжая искренне веселиться. — Жахнули с ним по сто грамм. Не читай тебе, умеет пить. Но Сергей его не слушал. «Ты почему не в шлюзовой?» — резко спросил он. Женька пьяно удивился, причем совершенно искренне. «А я тебя здесь жду?» — недовольно сказал он, словно его чем-то обидели. «Вот даже за закуской сбегал. Договорились же, по одной закусите в рубку. Заметь, не пил. Ждал добросовестно». Сергей только покачал головой. Женька — медик, и что с ним теперь делать, неизвестно. Если вдруг сдвиг в психике, как лечить? Спросить-то не у кого. «Сумасшедший на корабле!» «Правильно все-таки сделал, что закрыл доступ к движкам. Надо будет с Дмитричем посоветоваться», — решил он про себя. Женька, между тем, нетерпеливо потянулся за бутылем. Но Сергей решительно остановил его. «Все, пошли!» «По одной и пойдем!» Еще болью прямо произнес Леднев, отдирая руки Сергея от бутылки. «У капсулы выпьешь!» Пошел на компромисс Сергей, продолжая сопротивляться. «Вместе с Лехой!» Стальная хватка нетрезвого человека вдруг ослабла. «Тоже правильно!» — внезапно согласился Евгений, и, пьяно икнув, взял бутыль, достал из медицинского шкафчика третью мензурку и принялся собирать со стола закуску. Сергей только грустно вздохнул, ожидая в дверях. «Вот привел!» — сказал он Сазонову, заходя в шлюзовую и придерживая Леднева, который то и дело нарывал на что-либо налететь или обо что-нибудь споткнуться. Капитан с сомнением покачал головой. «Может, подождем до завтра?» Поддержал его сомнение Сергей. «Время уходит!» Поморщившись, негромко ответил Сазонов. «Если уж есть что делать, то лучше с этим не затягивать». Сергей пожал плечами, мол, тебе виднее. «Вы это о чем, мужики?» Пьяно встрял в разговор Леднев, с трудом расставив на стыковочный блок принесенный мензурки бутыль со спиртом. «Датчики сможешь настроить?» Громко переспросил его Сергей. «Да расплюнуть!» — размашисто махнул рукой Евгений. «Сейчас вмажем по и вперёд!» Но Сазонов решительно забрал бутыль. «Выпьем, конечно», — сказал он, мягко улыбаясь. «Но сначала датчики, хорошо?» «Да какая разница?» — обиделся Женька, решительно протягивая руку. «Сейчас, потом, ничего с ними не случится. Сначала работа!» — прямо, повторил капитан, по-детски пряча бутыль за спину. Насупившись, Женька молча сел у коробок. Несмотря на алкоголь в крови, он ловко принялся работать руками. Делов-то казалось совсем немного. Включить, протестировать, активировать. И вскоре Сергей с капитаном также молча принялись ему помогать. — И охота вам заниматься этой ерундой, — пробурчал Евгений. Ему никто не ответил. — Глупо все это! — через некоторое время снова произнес Леднев. И снова тишина в ответ. — Как вы не понимаете! — не выдержал он тишины, не поднимая головы и ни на кого не глядя. «Нам крупно не повезло из-за того, что мы не погибли сразу. Теперь мы обречены на агонию. Сначала будем агонизировать от одиночества и тоски, потом от нехватки еды и питья, а потом от нехватки кислорода». Сергей и капитан молчали. «Да, еще эта девушка!» — в сердцах воскликнул он, чуть не выронив очередной датчик. «Теперь мы будем виноваты и в ее смерти тоже». Лежала бы себе в своем саркофаге, спокойно бы дождалась нормальную экспедицию, а так обратно в саркофаг ее уже не засунешь. Женька ложил последний датчик и торопливо схватил бутыль со спиртом. «Будете?» — как-то простительно посмотрел он на своих товарищей. Они оба одновременно отрицательно покачали головами. «Как знаете!» — пьяный кнул Женька, хотя это и глупо. Вздохнув, он налил себе одному, нерешительно повертел мензурку в руках. «Ну, — сказал он никому, конкретно не обращаясь, — скорее бы все это закончилось!» И осушил одним залпом. Сергей с капитаном все так же молча смотрели на него. «Женька, иди-ка спать!» — наконец промолвил Сазонов с нескрываемым сочувствием в голосе. «А вот еще!» — возмутился Евгению, прямо покачав пьяной головой. «Я с тобой! По инструкции одному нельзя!» — усмехаясь, сказал он заплетающимся языком, со стуком поставил бутыль и решительно направился к капсуле, размашисто качающейся походкой. Но в люк он попасть не смог. Промазал, ударившись плечом о косяк. Не удержавшись, упал, заскользив ногами. Перевернулся, сел, прислонившись к теплому борту капсулы. Тупо уставился на пол. «Серж, покой датчики в кассеты!» — негромко произнес капитан. Сергей кивнул и, стараясь не шуметь, перенес коробки к грузовому отсеку капсулы. Они тихо-тихо зарядили датчики, подошли к спящему Женьке. — Лететь одному с долгим выходом на поверхность, конечно, нельзя, — задумчиво проговорил Сазонов. — Но и от него никакого толку. — Пусть спит, проспится, вместе слетаем, — заметил Сергей. — Да полечу уж. Наша ситуация все равно выходит из-под всех инструкций. Сергей с помощью капитана осторожно взвалил Женьку себе на плечи. Тот пьяно забормотал что-то из инструкции по отлету капсулы. И капитан скрылся внутри, задраив за собой люк.